Глава десятая. Сегодня появился новый служащий Дарка Ардербикс. После принятия присяги в главном храме спасителя, он отпросился на несколько дней и вот сейчас вернулся. Дарк не успел с ним переговорить, так как спешил к королю, но предупредил, чтобы тот никуда не уходил и ждал его. Вернувшись от короля, он решил очертить круг обязанностей барона и вызвал его к себе. — Добрый день, ваше высочество! — приветствовал Дарка барон, входя в кабинет. Присаживайтесь, барон. Хочу ознакомить вас с тем, чем вам предстоит заняться. Во-первых, вы обязаны подобрать себе несколько человек-подчиненных, но хочу сразу предупредить, за них вы будете нести полную ответственность. Это будет ваша команда. Во-вторых, я сейчас познакомлю вас с моими людьми, которые собирают слухи и каждую неделю докладывают о них мне. Теперь это будет ваша обязанность – принимать их доклады и анализировать слухи. Ваше Высочество, я хотел бы кое-что вам сообщить, сказал барон и замер, ожидая разрешения говорить. «Я вас внимательно слушаю. Нападение на вас организовал герцог Певьер и налет в лесу на караван по приезде и по дороге в столицу, и в этот раз на охотничий дом короля. При этом он постарался сделать все так, чтобы ваш отец обвинил в этом герцога Гарвика. Я подозревал это еще до встречи с вами, а пока улаживал свои дела, получил подтверждение своих догадок. Ты можешь это чем-то подтвердить?» «Да, я заботился этим, и мои факты сейчас в доме на улице Кожевников, дом 7, расположенном на окраине. Мне подсказали, что там находится один из тех, кто командовал недавним нападением на вас. Хотелось бы побыстрее взять их, чтобы ничего с ними не произошло, да и не разбежались», — хохотнул барон. «Сиди здесь», — сказал Дарк, а сам, выглянув за дверь, велел дежурившему двери кабинета гвардейцам позвать Ринка. Когда тот вошел, Дарк распорядился — «Ринг, возьмешь два десятка своих воинов и барона и проедете с ним, по дороге он все объяснит. Возьмите карету без гербов, не стоит давать повода для сплетен. Надеюсь, все у вас получится». «Эх», — думал он, — «происходи это в королевстве Кармина, я бы сам сейчас скакал, чтобы захватить одного из командиров, участвовавших в нападении на охотничьей доме короля, а не маялся бы неизвестностью, как там все пройдет». Отцу он решил пока ничего не говорить, — «Вот вернется Арт и воины, тогда и посмотрим». Бароны, посланные с ним воины, вернулись поздно вечером, когда уже основательно стемнело. Дарк услышал голоса и вышел в коридор, где увидел барона Дербикса и баронета Ринка. Они громко переговаривались и смеялись. Увидев принца, смолкли, и барон, подойдя, с улыбкой доложил, что захватили всех, кто находился в доме. «Где они?» — спросил Дарк. «А мы их сразу отправили в казематы». «Рассадили в разные камеры и поставили охрану из своих парней», — сказал Ринг. «Ваше высочество, думаю, надо их сразу допросить, пока они в растерянности», — сказал Арт. «Хм, ну что ж, давай допросим». «Вы что, тоже собираетесь участвовать?» — удивился барон. «Да, хочу поприсутствовать и послушать, что будут говорить». Дарк быстро собрался, и они втроем с охраной из десятка дежурных гвардейцев отправились в городскую тюрьму, где и находились пленники». Пока ехали, барон рассказал, что один из его знакомцев, связанный с ночной гильдией, зная о том, что одно время Арт искал возможность отомстить королевской семье, сообщил о том, что на принца готовится очередное покушение и предложил поучаствовать. Арт спокойно все выслушал и сделал вид, что очень заинтересован предложением. Он подробно расспросил, кто это и где найти заговорщиков, после чего спокойно, без спешки, воткнул предложившему поучаствовать в покушении кинжал сердца и направился в королевский замок. А потом с Ринком и гвардейцами они дождались, когда стемнеет, подобрались к дому и, ворвавшись в него, повязали опешивших от неожиданности всех, кто там находился. Захваченных покидали навалом в карету и доставили в городскую тюрьму. Прибыв на место, Дарк распорядился сразу доставить того, кто был главным, сел в предоставленное кресло и принялся ждать. Дежурный тюремный писарь уже приготовил листы бумаги и перья, и также тихонько сидел за своим столом. В углу палач спокойно и деловито раскладывал свои орудия производства, а барон от нетерпения сжимал и разжимал кулаки. Наконец в камеру вошел мужчина лет сорока в сопровождении двух конвоиров. Увидев принца, он поклонился ему и, сев на предложенный стул, спокойно уставился на сидящего за столом дознавателя барона. «Кто ты? Назовись!» — сказал барон, и писарь заскрипел пером. «Зовут меня Регул Зирест. Я командир в ватаги наемников города Тиктел Леройского королевства. Что ты делал в столице?» «Нас наняли для убийства принца Дарка». Наемник снова повернулся и, как смог, изобразил поклон Дарку. «Ты знаешь, кто вас нанимал?» «Да, это был главный охранитель герцога Пивьера, баронет Диркамба». «Он что, прямо открылся тебе и все-таки выложил, кто он и кого представляет?» Мужчина усмехнулся. «Нет, конечно». Он таился, говорил с недомолвками. Это я сам уже выяснил, кто он такой и кто за ним стоит. Да и по виду его не скажешь, что он готов выложить пару тысяч золотых. А кроме того, когда мы участвовали в нападении на дом в лесу, с нами были местные. Вот они тоже нас немного просветили кто есть кто. Ты участвовал и в нападении на охотничий дом в лесу некоторое время назад? Да, участвовал. Там у нас ничего не получилось, да и глупо было все спланировано. Меня просто поставили перед фактом, заверив, что все подготовлено, и нам надо только немного помахать мечами. А что было не так, по-твоему? Мне показалось, что нас готовили вначале не для этого. Вернее, для убийства принца, но не там, куда послали в первый раз. Все было как-то сумбурно, в спешке. Там нам тоже почти не дали осмотреться и составить план атаки. Командовал командир местных. Это были гвардейцы герцога, парни с большим самомнением и абсолютные неумихи. Да и никто не предупредил, что там будет какое-то чудовище, которое ударом лапы просто отрывало головы. «Вы с самого начала знали, кого вам надо убить?» «Нет, нас наняли, не объясняя подробностей. Сказали просто, что это враг герцога, и все. И лишь после схватки я понял, что что-то не так, и попытался расспросить оставшихся в живых гвардейцев герцога. Они вначале упирались и повторяли тоже что их старший раньше, но потом сломались». Это не те убитые, которых нашли на вашей стоянке? Да, после допроса пришлось их убить. Что было потом? По договоренности с нанимателем мы, как и должны были, прибыли в таверну, стоящую на тракте. Там он нас встретил и после разговора предложил мне увеличить сумму выплаты, если мы возьмемся все-таки закончить начатое. Я долго с ним спорил, но когда я выложил все своим, то они согласились продолжить начатое дело. Ведь контракт мы заключили, получили деньги... Нам надо было доделать работу, тем более, что сумму окончательной выплаты увеличили чуть ли не вдвое. Нам подсказали, что принц, — наемник снова поклонился Дарку, — часто гуляет по городу. Вот я и решил, что выстрел из арбалета может поставить точку в наших мытарствах. «Какой культурный подлец!» — подумал Дарк. Но, тем не менее, ему чем-то нравился этот наемник. «Что вы намеревали сделать, в случае, если бы вам удалось покушение?» Допрашиваемый пожал плечами. Отправились бы к Герцогу, получили бы вторую половину денег и вернулись бы в Лерою. Вы не боялись, что вместо денег вас бы просто убили. В этом случае, если бы через две седмицы мой человек в столице не получил от меня весточку, то королю передали бы письмо, в котором было описано, кто, как и почему указанию расправился с наследником. У тебя нашли кожаную маску, это зачем? Моя отага работает на сопровождении и охране грузов и купцов. Поэтому при нападении и я, и многие мои люди были в масках, чтобы впоследствии никто нас не узнал. В последнее время у нас было очень мало заказов, поэтому мы подрядились на это дело. Вас девять человек. Это все твои люди? Нет, моих только шесть. Еще двое — это люди герцога. Они должны были показать нам принца и, скорее всего, контролировать выполнение заказа. А хромой — это хозяин дома. Барон посмотрел на Дарка, тот кивнул головой. «Хорошо», — сказал Арт Дербикс, — «отведите задержанного в камеру. А ты подумай, может, что еще вспомнишь». Уходя, наемник еще раз поклонился принцу, затем его вывели в коридор, и дверь в допросную закрылась. «Поехали обратно», — сказал дарк барону — «а ими пусть занимаются королевские дознаватели». «Ваше высочество, разрешите я еще поработаю с задержанными?» «Как хочешь. Оставайся тогда, утром доложишь, что еще выяснишь. Ринг...» махнул рукой принц баронету, уезжаем. Всю дорогу Дарку не давала покоя мысль, что можно под видом наемников попасть в замок и раз и навсегда покончить с герцогом Аритом Дирду-Пивьером. Он прекрасно понимал, что тут есть только два решения вопроса. Или герцог добивается своего и погибает Дарк, или принц опережает и погибает герцог. Было понятно как день, что другого варианта не предусмотрено. Так как было уже довольно поздно, то королю Дарк решил доложить утром. Может, барон еще что накопает. Вот он все сразу и расскажет. Почему королю говорили о том, что подозрение якобы падало на герцога Гарвика, Дарк не знал, но догадывался, что это кто-то, работающий на пивьера. Может, тут имело место сведение счетов, а может, все в этом вопросе простиралось намного дальше, и кое-кто решил подставить Гарвика, так как тот принес извинения королю за действия своего пасынка, и на сегодня немного отошел в сторону от более решительных собратьев, желающих смены династии. Но Дарк не собирался никому ничего прощать и после нападения делать вид, что ничего не произошло, и решил, что после того, как выяснится с отцом все по герцогу Пивьеру, приложит все силы для его устранения. Приняв для себя решение, Дарк заснул, отложив все дела на утро. Утром, когда он встал и привел себя в порядок, слуга доложил, что барон Арт Диркбикс просит принять его. «Пусть войдет», — ответил принц на вопрос слуги, что сказать барону. «И подай нам горячего настоя». «Ваше высочество, вот, посмотрите, допросные листы», — протянул Дербикс небольшую стопку сразу, как только переступил порог комнаты. У барона были красные глаза и усталый вид. Видно, спать ему ночью или не довелось, или удалось, но совсем мало. «Проходите, Арт, присаживайтесь и пейте. Вот травяной настой. А я пока посмотрю, что вы принесли». Читая один из допросных листов, Дарк вдруг сказал. «А это что?» Барон удивленно посмотрел на принца, не понимая, что его заинтересовало. «Кто такой Лимер Вилена?» «А, этот», — успокоился барон. «Он должен был проконтролировать выполнение задания и попал к нам совершенно случайно. Один из гвардейцев обратил внимание, что какой-то человек несколько раз прошел мимо дома, в котором находились заговорщики, и при этом старался незаметно подсмотреть, что происходит в нем, заглядывая в окна и подслушивая». Тогда воины его напарник задержали этого человека. А при допросе выяснилось, что он доверенное лицо главного охранителя герцога. Видно, охранитель герцога тем, кто был при Лиройцах, не сильно доверял и направил еще одного для контроля. Как интересно. И он сообщил о подземном ходе, через который можно попасть в замок? Не может ли это быть хитростью? Какой хитростью? Не понял барон. Ну, допустим, начал говорить Дарк и замолчал. В голове его начал складываться план, как попасть в зама герцога, и пока он не собирался никого в него посвящать. «Благодарю, барон, можете пока отдыхать. Я сейчас на доклад к королю, а потом мы кое-что с вами обсудим». Когда барон ушел, Дарк еще раз перечитал допросные листы и задумался. «А если договориться с этим...» «Как там его?» — он посмотрел в вопросный лист. «Свелена, чтобы он провел и показал вход в этот тоннель». Надо было спросить у барона, он этого саглядата не пытал случаем? Старшего в Атаге при принце не трогали, а вот когда он уехал, неизвестно. Ладно, — решил Дарк, — сейчас к отцу, а когда барон поспит, хорошенько распрошу его, как раз и план в голове уложится. К отцу он попал не сразу, у того было совещание с казначеем и канцлером, и Дарку пришлось ждать. Он мог бы и поприсутствовать на совещании, и никто бы ничего не сказал, но не стал своевольничать. Если бы отец хотел, то пригласил бы его заранее, как уже не раз бывало. А раз не стал, то значит, не его это дело. Говоришь, взял Арта Дербикса своим охранителем? Или, точнее, тайную канцелярию при тебе будет организовывать? Не боишься, что так же легко предаст и тебя, как предыдущего своего нанимателя? Ну, во-первых, его наниматель давно мертв и клятва разрушена. А во-вторых, ты хочешь поставить меня управлять провинцией? Вот я и хочу собрать людей которые будут подчиняться только мне. Я что, тебе людей бы не дал? Отец, ты не понял. Мне нужны свои люди, которые будут кормиться с моих рук и выполнять только мои распоряжения. Хм, ну смотри, сын сам. С одной стороны, это правильно, а с другой, все равно тебе придется постоянно быть настороже. Дарк пожал плечами. Что тут скажешь? Он уже давно жалел, что согласился вернуться в балар Со всеми этими заботами, проблемами и неприятностями, которые на него здесь свалились, примеряло лишь то, что у него были и сестра, и брат, которых он по-настоящему любил. «Значит, говоришь, это герцог Певьер организовал и нападение в лесу на охотничий дом, и тут пытался организовать покушение на тебя. А ведь и первое покушение на тебя в лесу по приезде организовал он. И, скорее всего, он не остановится. Что же, не хотелось, но придется посылать войска». А ведь я думал на Гарвика, думал, раз он прислал письмо с извинениями, то просто отвлекал меня и успокаивал. Ведь захваченные леройцы и правда ничего не знали. Никто их нанимал, ни на кого они охотились. Все знали только старший в атаге да его помощник. Но как назло, одного убили, а второй скрылся. Да уж. Отец, а если в обмен на свободу предложить этому Лимеру Вилена провести отряд и показать подземный ход, про который он упомянул? «Сейчас везде грязь, тает снег, но ночью подмораживает, если двигаться по ночам, за три дня мы скрытно доберемся до герцогства, а там, пройдя по тоннелю, ворвемся в замок и...» «Даркумолк». «Ну, если двигаться скрытно, то уйдет дней пять», — сказал король. «Ведь это юг, и погода там немного другая, хотя и не так уж далеко это от столицы. Я согласен лишь при одном условии. Ты останешься во дворце, а там справятся и без тебя». — Я не намерен рисковать наследником. — Отец, где-то я слышал такое высказывание. — Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам. Дарк усмехнулся. Это выражение он неоднократно слышал от короля. — Все правильно, но я все равно никуда тебя не отпущу. Они еще долго спорили, но в итоге Дарк смог настоять на своем. Правда, пришлось дать слово не лезть вперед и вести себя осторожно. После этого они принялись обсуждать подготовку и план компании. Весенние ночи темные, но у них был проводник, и двигались они в стороне от дорог. Дарк взял с собой всех людей Ринка и 20 королевских гвардейцев. А помимо этого в соседнем городке взяли с собой еще две роты легкой кавалерии из расквартированного там полка. Все делалось скрытно, до воины Ринка и гвардейцы выезжали группами по несколько человек из разных ворот. Важно было, чтобы если в столице был кто-то из агентов герцога, ничего не могли заподозрить. Лимир согласился им помочь. Слава спасителю, в палач не сильно его попортил. Так пару раз ткнул раскаленным прутом, да отходил несколько раз плетью. Но парень, подумав, что такое обхождение с ним может затянуться надолго, а потом ему светит в лучшем случае бессрочная каторга, а в худшем плаха, согласился, не раздумывая даже минуты. Правда, сразу говорил, что сам он у входа-выхода ни разу не был, и информация владеет только из разговоров, Однако приметы, в каком месте это располагается, знает точно. Чем ближе они подбирались к замку герцога, тем больше переживал Дарк. Очень уж ему хотелось, чтобы все у него получилось. Ведь это все равно так или иначе станет известно, и даже поэтому станут о нем судить. Да и чем быстрее пройдет захват замка, тем больше горячих голов это сможет остудить. Наконец они достигли намеченной точки, и так как ночь заканчивалась, остановились во враге вдалеке от замка приняли все меры предосторожности, замаскировались и выставили охранение. После чего перекусили холодным мясом, боясь разжигать огонь и тем самым обнаружить себя, и легли спать. Отсюда до замка было еще часа два пути, но дальше они пойдут пешком. Когда начало темнеть, коневодов оставили присматривать за лошадьми, а остальные воины во главе с Дарком двинулись вперед. К намеченному месту они добрались в середине ночи, пока дошли, все перемазались в глине и грязи. Тут было ближе к морю и по ночам уже не подмораживало. Сразу принялись искать вход в подземный туннель, и даже имея подсказки, все равно потратили на это пару часов. Наконец, вход был найден. Это был небольшой, но естественный вход в грот, скрытый ельником и густыми кустами. Вперед пошли Ринка и его люди, следом гвардейцы и Дарк, и лишь потом кавалеристы. Половина воинов была вооружена еще и арбалетами. Шли долго, пока не уткнулись в небольшой проход, половина которого была скрыта огромной бочкой, по запаху можно было определить, что это винный погреб. Осторожно протиснувшись, один из воинов пробежался по помещению. Никого нет, но дальше подъем по ступеням и закрытая дверь. Воины стали протискиваться и накапливаться в винном погребе. Несколько человек заняли позицию рядом с дверью. За ней слышался шум. Видать, слуги уже проснулись. За дверью бегали, разговаривали, видимо, занимаясь своими делами. Вдруг к двери с той стороны кто-то подошел, скрипнул засов, и она стала открываться. Воин, стоящий ближе всех к двери, ткнул перед собой мечом и прыгнул в открывшийся проход. За ним рванули остальные. Сопротивление было, однако не сразу воины и герцога сумели организовать отпор нападавшим. Самое плохое было то, что никто не знал расположение комнат в замке, поэтому продвижение было медленным, а это давало защитникам возможность организовать сопротивление. Однако неожиданность нападения и то, что Ринг со своими воинами и гвардейцы короля с Дарком успели ворваться в замок, а спешенные конники связали боем воинов герцога, принесло свои плоды. Нападавшие смогли перебить в замке всех, кто держал оружие. Однако герцога нигде не было. Была лишь его супруга, худая и испуганная женщина с болезненным лицом. «Где ваш супруг?» — спросил Дарк. «Ну, если вы его не нашли, то значит он сбежал», — сказала она. «Вы меня убьете?» Этот вопрос выбил Дарка из колеи, и что на него ответить, он не знал. «Почему ты не погибла во время боя?» — думал он, глядя на герцогиню, а потом ответил, видя, как она напряжена. «Теперь нет». «Что этому мешает?» — спросила она. «Моя честь, я не воюю с женщинами». «Вы, я так понимаю, новый наследник короля?» «Да», — коротко ответил Дарк. Было заметно, что женщина стала отходить от испуга. «Ну что же, этого следовало ожидать». Ариц совсем потерял голову последнее время. Он бредил троном королевства и смертью короля, и, как я знаю, делал все, чтобы и с вами покончить. Не обижайтесь на меня за такие слова. Если вы не будете меня убивать, то отпустите. Я готова принести вам клятву, что не буду злоумышлять ни против Грегора, ни против вас, вашей семьи и родственников. Видите ли, я урожденная маркиза Сильмия. У меня есть свое имение и небольшой Лен, который я сохранила». Там я смогу нормально жить, ничего не боясь. Земли эти далеко на севере, и моему муженьку будет очень проблематично добраться до них через королевские земли. — Вы так не любите своего мужа? — спросил Дарк, заметив злорадную ухмылку на лице герцогини. — Не люблю. — Нет, что вы, ваше высочество, я его ненавижу. Он мало того, что поломал жизнь мне, так умудрился еще сломать ее и нашей единственной дочери. В глазах женщины мелькнули слезы, и она отвернулась, чтобы Дарк не видел их. Шум схватки на улице стал стихать, а после и вовсе прекратился. В комнату вбежал лейтенант. «Ваше высочество, разрешите доложить? Бой закончен, замок под полным нашим контролем, часть защитников сложили оружие». «Где капитан?» — спросил его Дарк. «Капитан ранен, тяжело», — ответил лейтенант. Дарк не знал имени лейтенанта, он посмотрел на парня, и тот, наконец, понял, что от него требуется. «Виноват, Ваше Высочество!» — доложил лейтенант Карл Дерментир. «Хорошо, лейтенант. Найди мне барона Ринка и пришли сюда. Ваша Светлость!» — обратился он к герцогине. «Вы пройдите в свои покои. Сейчас здесь все уберут, и мы с вами продолжим беседу». Дарк вышел во двор замка. Он не переставал удивляться герцогу. По какой-то только ему известной причине певьер построил замок в стороне от принадлежащего ему города. «Странно все-таки». Находясь в замок в городе, его понадобилось бы штурмовать не один день, да и не этими силами, что были ударка Принц осмотрел своих воинов, потом пообщался с капитаном, который получил большую рану с наружной стороны бедра. «Пригласите сюда лекаря», — велел он. «В замке же есть лекарь?» Через некоторое время прибежал сухенький испуганный старик. «Я к вашему слугам, милорд», — проговорил он, кланяясь. «Господин лекарь, займитесь ранеными». «И прошу вас, не надо пытаться делать между ними различий. Я вам заплачу, если все будет нормально». «Нет», — поднял руку Дарк, — «я понимаю, что кто должен умереть, тот умрет. Я имел в виду, чтобы оказали помощь всем. А там уж как спаситель распорядиться». Дарк повернулся к лейтенанту. «Лейтенант, всех сдавшихся воинов-герцога закрыть в подземелье под замком. Всех слуг заставить убрать тела, дать в помощь нескольких пленных». Убитых похоронить на местном кладбище до завтрашнего вечера. Потом принц обратился к ринку. «Ну что, ринг, подсчитай, сколько у нас потерь. Наших надо хоронить отдельно. Будем ждать войска короля. Не расслабляться. Герцог сейчас собирает городских стражников, верных баронов. В общем, всех, до кого дотянется, и скоро нас обложит Ты пошли кого-нибудь. Пусть вывесит королевский штандарт на башню. Может, увидев его, кто и одумается». Дарк устал. Он понимал, что и воины устали тоже, поэтому распорядился, чтобы кухня готовила пищу и для его воинов, и для тех, кто сидит в подвале. Потом, собрав всех командиров, включая сержантов и капралов, провел небольшое совещание. «Господа, сейчас начинается самое трудное. Надо удержать замок. Не думайте, что все будет легко и просто. Мы ведь ничего тут не знаем. Может, здесь и не один подземный ход? Как-то же герцог убежал». Поэтому распределить часовых людей достаточно, на посту стоять по двое, меняться каждые два часа. И не дай спаситель, кто-то заснет. Капралы и сержанты, проверять посты каждый час. Вас почти десяток. Распределите время между собой. Ужинал Дарк вместе с герцогиней. Они чинно сидели за огромным столом, вокруг бегали слуги, меняя блюда и подливая в бокалы вино. Когда ужин почти закончился... Дарк, крутивший в руках бокал с вином, поглядывая, как играет в свете и свечи рубиновая жидкость, спросил. «Скажите, ваша светлость, как все-таки сумел скрыться ваш супруг?» «Ваше высочество, ну откуда я могу знать? Я ведь проснулась, когда в замке уже шел бой, а спим мы с герцогом уже давно раздельно. Да в принципе, мы никогда вместе не спали. Но может, есть еще какие тайные ходы, о которых знаете только вы и герцог?» «К сожалению, нет. Ход у нас только один» по которому вы попали в замок. Но вы же теперь тут хозяин, вот и ищите», с сарказмом произнесла герцогиня и усмехнулась. Она отвернулась, а потом встала, чтобы уйти, показывая всем своим видом, что разговор закончен. Дарк видел, что она что-то знает, да и как она ответила, ему не понравилось. Герцогиня уже оправилась от испуга и решила показать зубки. Видно, думала, что еще неизвестно, как повернется дело, а вдруг герцог отобьет замок. И решила, что можно дерзить принцу. Да и то, что в замке хозяин хозяйничают чужие, ни с чем и ни с кем не считаясь, ее раздражало. «Сядьте на место, ваша светлость. Я вас еще не отпускал». Решил немного привести ее в чувство Дарк. «А то можно вместо собственного Лена уехать и в подвалы королевской тюрьмы. Ваш супруг уже несколько раз покушался на меня. Почему вы решили, что я буду это терпеть? Или моя тактичность и сочувствие к вам ввели вас в заблуждение?» Герцогиня, видать, не ожидала такой отповеди, — и поэтому немного замешкалась, а потом шлепнулась на стул и уставилась на Дарка. На некоторое время в столовой установилось молчание. «Хорошо, мадам, вы хотели уйти, так идите, но все-таки попытайтесь подумать, может, что и вспомните». Дарк бросил салфетку, которая вытер губы на стол, и тоже встал.